Джей Стрит. Последний трюк. Прочным шнуром в оплетке они связали ферлини запястья, затянув крепкий узел. И из этих двух мужчин больше всего усердствовал тот, что поменьше. Он подтягивал шнур и проверял натяжение, пока, казалось, тот не впился в тело. Сопя они закрепили на ногах кандалы, захлопнув толстые металлические замки, и проверили их надежность. Наконец, тяжело дыша от усердия, они встали над своей жертвой, явно удовлетворённой его беспомощностью. Затем женщина поставила ширму, закрыв от зрителей связанное тело Ферлине. Менее через минуту сам Ферлине отбросил ширму, с торжеством держа шнур и кандалы в вытянутых руках. Находящиеся в кафе публика изумилась, а затем разразилась бурей аплодисментов. Услышав эти аплодисменты, Ферлине покраснел. Он был светлокож, почти альбинос, и даже солнце пустыни не могло изменить цвета его кожи. Однако восторг публики мог вызвать румянец благодарного чсиславия на его щеках. Оба добровольца из публики, покачивая головой и робко улыбаясь, вернулись к своим столикам и подтрунивающим над ними товарищам, а оркестр и шесть человек заиграл браверну мелодию. Ванда, жена Ферлине и его профессиональный партнёр Механически пересекла сцену, чтобы взять ширму и отнести её за кулисы. Из публики раздались отсеневающие выкрики и лёгкие аплодисменты, но она знала, что не относится к её костюму, открывающему её ноги. Ей было за 40, или что её всё больше зависело от возрастающего количества слоёв театрального грима, компенсирующего её уходящую красоту. Но её ноги были по-прежнему длинные, стройные и безупречные. По дороге в гримёрную путь ей преградил Багет. Он положил руку на ширму и, глядя полным скрытых эмоций и взглядом, предложил: "Разрешите мне помочь". "Не надо", прошептала Лаванда. "Лучше не надо, Томми". Сегодня он им понравился. Она нахмурилась, и в толстом слое грима сразу возникли трещины. "Это же такая толпа", она пожала плечами. "Вы им тоже нравитесь". Спасибо, слуха произнес бакет, стареющий исполнитель сентиментальных песен. Нет, я имела в виду другое. Она прислонилась к ширму к стене и подалась к нему. Глаза её были мечтательными. Вы знаете, Томми, что я думаю о вас? Я имею в виду ваше пение. Это всё, что вы имеете в виду? Я пойду, сказала Ванда. Войдя в гримёрную, она нашла мужа в хорошем настроении, и именно это настроение ей меньше всего нравилось. Он смотрел в зеркало, усиленно растирая плечи полотенцем и широко улыбался, при этом показывая все свои большие сильные зубы. "Да, сегодня было прекрасно. Просто прекрасно", сказал он счастливым голосом. "Сегодня я мог бы выбраться из стального ящика", такое у меня было чувство. "Ты видел этого кротышку?" Он сохохгатал и ударил ладонью по столу. Малый думал, что справится со мной. Ты видел, как он затягивал веревку? Скажу тебе так, что коротышки — это самое худшее. Дурачить их — одно удовольствие». Он резко обернулся и посмотрел на жену, которая стояла с отсутствующим взглядом. Он сжал огромные кулаки и напряг свои чрезмерно увеличенные мышцы, выпитив грув и демонстрируя невероятное расширение, что было очень важно для его профессии. «Посмотри-ка, ну как? Даст мне кто-нибудь сорок шесть лет? Как ты считаешь?» Ты греческий бог, горько сказала Ванда. Кстати о греках. Сегодня мы приглашены на ужин. Угощает Роска. А этот Фил, он потит неопичит у хмулосо Ферлине. Ты слышал, как он говорил, что искусство экскопизма мертво. Пусть бы он увидел сегодняшнюю толпу, тогда бы он думал совсем по-другому. Он нанял тебя на эту работу, и ему должно быть известно, мёртво это дело или нет. Она начала переодеваться, но затем что-то вспомнила, и, стирая с лица грим, подошла к столику мужа. «Послушай, когда встретишься сегодня с Филом, не заводи разговор об этом трюке с водой, а? Я не могу слышать этого». «А-а-а!» — Ферли 돼.. вот целом.. no. не отмахнулся. «Ты стареешь, Ванда, вот в чем дело». «Не тебе говорить об этом, ты тоже не мальчик, Джо, и не забывай об этом». Он повернулся, чтобы взглянуть на нее, криво и всмехаясь. «За эту неделю у тебя появилось десять новых морщин, дорогая. Можешь ты посмотреть на себя внимательно? Ну, посмотри в зеркало! Иди к черту!» «Нет, ты посмотри в зеркало!» — неожиданно закричал Ферлини. Своей мускулистой рукой он схватил ее за запястье и привнул к освещенному зеркалу на своем столе, чтобы она посмотрела. Она взглянула на свое отражение, на полосы оранжевого грима на лбу, и подбородки, на возрастные складки вокруг рта, на мышки под глазами. Она отвернулась, но Ферли не безжалостно сжал пальцы сильнее. «Прекрати, Джо, ради бога! Кого ты называешь стариком, а? Я моложе тебя, понимаешь? Потому что я поддерживаю форму. Не называй меня стариком, слышишь? Ну хорошо, хорошо!» Он с отвращением отпустил ее. Хорошее настроение его исчезло. Ванда с полными слез глазами отошла в другой конец комнаты и закончила переодеваться. — Не все считают, что я постарела, — прошептала она. — Не все, Джо. — Заткнись и одевайся, нас ждут на ужин. — Идем. — Кроме того, — сказал он, вставая и похлопывая себя по полоску в животу, — я хочу переговорить кое о чем с Роско, о водном трюке. Ванда ничего не сказала. Ресторан, который выбрал Роско, был в точности похож на самого Фила Роско. переживший свой период рассвета, нездоровый, благоприятный и хорошо освещённый. Росска галантно передвинул стул и усадил Ванду. Ферлине же тяжело плюхнулся на стул, взял бумажную салфетку и разорвал её пополам. С полным ртом он сказал: "Послушай, Фил, видел бы ты меня сегодня. Я был в ударе. Скажи ему, Ванда, разве это не правда?" Ванда слабо улыбнулась. Публика была хорошая. Хороший, меня трижды вызывали к занавесу, сказал Ферлиниз, забыв, что он работает без занавеса. И не повторяет номера на бис. Уверяю тебя, Фил, эскепизм снова с почётом возвращается, и когда-то это случится. Я буду на волне, особенно после того, как мы осуществим эту штуку с водой. Что? Опять, застонал Фил. Послушай, мы ещё не выпили, а ты уже говоришь о воде. Ферлиниз заххотал и крикнул официанту: Что касается Ванды, то для неё уже был утомительным от первого блюда до последнего. Ферлини и его менеджер беседовали, и она всё это слышала раньше. "Послушай, Джон", сказал Роска. "Как и я, ты же знаешь, что времена изменились. Пару лет назад хороший журналист мог всё приукрасить, так что эскепист попал бы прямо на первую страницу. Только Гудини уже умер, Джо, и не забывай об этом. Конечно, Гудини умер, но я-то жив". Вот только он себя в грудь. Я, Джо, Ферлине. С тобой всё ясно, Джо. Ты никогда не страдаешь от чувства ложной скромности. Послушай, с раздражением сказал Ферлине. Что не могу сделать я из того, что делал Гудини? Я работаю с верёвками, цепями, наручниками. Я могу выбираться из мешков, ящиков, корзин, сундуков. Я могу проделать трюки с наручниками, когда тебя прикручивают к доске. Я могу выполнить так называемый узел на 10 пальцев. Я могу работать со смирительной рубашкой. Я могу проделать трюки, о которых Гудини даже никогда не догадывался. Кроме того, он ведь использует поддельные приспособления. А ты как будто нет, фыркнула Ванда. Конечно, иногда. Я говорю про трюках, фальшивых болтах и так далее. Но ты же знаешь, Фил, что лучшие трюки я делаю с помощью мышц. Разве это не так? Конечно, конечно, утомлённо сказал менеджер. Ты самый великий. Я поддерживаю форму. Можешь спросить Ванду. Час в день я работаю со штангой. У меня прекрасно расширяется грудная клетка. Я проделаю этот трюк с водой, Фил. Это будет великолепно. Но его уже делали, Джо. И ты не можешь этого понять. Людей это уже не интересует. Ферли непрезрительно фыркнул. Ты слишком много выпил, Фил. И туго соображаешь. Конечно, его уже делали. Только сколько лет назад? Сменилось целое поколение. Так? А с твоими способностями всё это можно сделать красиво. Что ты скажешь на это? Роскос вздохнул, и этот вздох означал капитуляцию. Хорошо, Джо. Если ты так хочешь. Как ты планируешь проделать это? На лице Ферлине заиграла улыбка. Я планирую, что всё будет хорошо. Сначала меня защёлкут наручники, затем свяжут верёвкой, футов 50, потом кандалы, затем меня посадят в мешок и хорошо завяжут. После этого все это они уложат в большой металлический сундук и сбросят меня в озеро Траскен. Как это выглядит? Как внезапная смерть. Что здесь трюк? А что мышцы? Веревка — это мышцы. Я увеличу объем грудной клетки, и все с меня соскользнет. Отмычку к наручникам я спрячу в двойной манжет брюк. Когда я их сниму, я возьму лезвие и разрежу мешок. В сундуке будет фальшивое дно. Я его открою и выплыву на поверхность. Все хозяйство останется однее. «Я появлюсь, как благоухающая роза». И он с победоносной улыбкой взглянул на Фила. «Ты хорошо плаваешь? Отлично. Об этом не волнуйся. Еще ребенком я хотел переплыть Ла-Манш. Вот каким я был. Можно было бы сбросить тебя с катера и таким же образом забрать. Это уменьшит риск. Это дело». «Я знал, что ты поймешь, Фил». «Я понял», — сказал менеджер. «Но все же мне это не нравится». «Эй, официант, где виски?» Из окна своей комнаты в отеле на третьем этаже Ванда могла наблюдать, как ее муж быстро пересекает гладь бассейна во дворе. Он двигался в воде, как акула. Вода приглаживала ее сидейшие волосы. Мощные мышцы спины и плеч перекатывались при каждом плавном движении рук. Раньше, пятнадцать лет назад, ее бы охватило в освещении. Теперь она изменилась. В великом Гудине нужен был лишь один обожатель, а он видел ее каждый день в зеркале, когда брился. Вздохнув, она вернулась в комнату, села и начала равнодушно листать страницы варьете. В дверь тихо постучали. И она пригласила войти. Увидев в дверях багетта, она затаил дыхание от удивления и чувства вины. «Томми, что ты здесь делаешь?» «Я должен был тебя увидеть, Ванда. Я знаю, что Джо в бассейне, и подумал, что это подходящее время. Похоже, что он пробудет там целый день. Наверное, ты прав». Она волновалась, но старалась скрыть это. «Томми, что ты здесь делаешь?» Она предложила ему выпить, но он отказался. Она попыталась завязать разговор, но он его не поддержал. В следующую минуту она была в его объятиях, но она чувствовала себя неловко и высвободившись, начала говорить о своём муже. Ты даже не представляешь, какой он. С каждым годом, с каждым днём он становится всё хуже. Он думает только о представлении день и ночь. Это трюк, трюк, трюк. И мне до кажется, что я схожу с ума. Я говорю правду, Томи. В прошлом году, когда мы были в Луисвилле, знаешь, какое-то время я посещала психиатра в течение трех месяцев, а потом он получил работу в Лас-Вегасе, и все закончилось. — По-моему, это он сумасшедший. — Таким образом обращаюсь с тобой, — проваршел Багетт. — Ты знаешь, он даже во сне выполняет трюки. Я не шучу. Он просыпается в среди ночи, сбрасывает одеяло и кланяется. Не меняя выражение лица, она рассмеялась, а затем потекли слезы. Багетт снова обнял ее. И даже мне хочется, чтобы его связали, так чтобы он не смог бы выбраться никогда. Что ты имеешь в виду? Она посмотрела на него. Ты слышал о трюке в воде, когда его забрасывают в озеро? Через пару недель он будет его показывать. Знаешь, о чём я подумала? С тех пор, как он наткнулся на этот трюк. Она подошла к окну и посмотрела на бассейн, где Ферлинг по-прежнему упрямо разрезал телом воду. Я думала о том, что возможно что-то будет не так. Он хорош, я это знаю. Он может выбраться почти ото всюду, но если хоть что-то не сработает, то он утонет. Ты думаешь, я ужасна, если думаю об этом? Я ни в чём тебя не виню, лояльно заявил Багет. Ванда медленно подошла к письменному столу и выдвинула второй ящик. Из нагромождения различных вещей она извлекла пару стальных наручников и два небольших медальических предмета. Она подошла к Багету с наручниками. "Делайте те надушения то мне, наденьте их", он прищурился. "Несерьёзно? Прошу вас". Она охотно вытянула руки, и она надела наручники, защёлкнув замок. "А теперь попытайтесь освободиться от них". Багет худощавый, романтического сложения, напрягся, пока шея его не налилась кровью. "Я не могу, тяжело дыша сказал он. Конечно, вы не можете, и никто не смог бы, даже Ферлинии, если бы у неё не было кое-что где-то спрятано". «Вот это!» — она держала маленький ключ, который протянула ему. «Теперь попробуйте», — предложила она. Выворачивая пальцы от усердия, упираясь языком в угол рта, Багетт смог вставить ключик в отверстие. Он повернул его, но ничего не случилось. «Не получается», — сказал он. «Ключ не проворачивается». «Верно», — мечтательно сказала Ванда. «Он, конечно, не проворачивается». «Но почему? В чем дело?» В голосе Багетта слышал с паника. «Это не тот ключ». сказала банда. Вот в чём дело. Нужен вот этот ключ. Она показала второй ключ, затем подошла и сама вставила его. Замок щёлкнул, и наручники открылись. Багет, потирая запястье, вопросительно посмотрел на неё. Я думаю, что вам пора идти. Фирм Роска стал со доволен результатами своей рекламной деятельности. Событие обсуждалось на страницах четырёх местных газет в районе Денвера, а одна крупная служба новостей сообщила об этом по радио. Однако великого Ферлини было трудно углажить. Он мечтал о трансляции по телевидению, в центральных журналах и предложениях от Голливуда. Но вручить ему такие подарки Роско был не в состоянии. «Прошу тебя», — сказал ему Роско, — «не жди ничего сверхъестественного. После того, как это проделал Гудини, не такая, это уж и сенсация. Удовлетворись тем, что есть». Ферлини проворчал, но успокоился. «Последний». В день этого события Ванда Ферлини проснулась ещё более постаревшей и измученной. Прошедшая ночь была ужасной. Муж дважды будил её своими дикими снами, а её рядных трюках избавления, но не только недосыпание сделало тусклым её взгляд и замедлило рефлексы. Это были предчувствия и страх, что что-то идёт не так. По этому случаю Росс заказал открытый Кадиллак с шофёром. Они с шиком подъехали к месту рискованного приключения Ферлине. Сидя в своём лучшем платье рядом с Роско на заднем сиденье машины, Ванда ещё никогда не выглядела так плохо. Роска, покрасневшая от волнения, и виски крепко держал её за руку. Ферлине, сидевший на высоком сиденье Кадилака и приветственно махавший толпе, был одет в парадный костюм с белым галстуком, его мощные плечи настолько растягивали блестящую ткань, что она едва ли не трещала по швам. Если у Ферлинии были претензии к недостаточной рекламе, которую должен был создать Роско, то теперь они были забыты. Толпа на берегу озера Траскин насчитывала сотни человек. Попытка Роско задействовать в программе мэра провалилась. Однако присутствовали член городского совета, начальник полиции, помощник начальника пожарной охраны и два ведущих бизнесмена города. По этому случаю, кафе выдела весь свой оркестр из шести человек и его марши в ритме регтайм делали это событие более праздничным и значительным, чем оно было на самом деле. Самым главным было присутствие десятка журналистов и фотокорреспондентов. Росков всё хорошо продумал, но были и непредвиденные обстоятельства. В звукоусилительной системе возникло свист, что заставило отказаться от неё. Поэтому вступительных речей не было. Ещё рано утром погода казалась идеальной, но к половине второго пронесла тёмную тучу. При взгляде на неё у Ванды Ферлины пробегала дрожь. Роск оделовито становал между официальными лицами и старался ускорить программу до того, как дождь ещё более затруднит работу Ферлины. Они были готовы начать в 2. Сначала надели наручники. Это сделал начальник полиции, что подходило для данной ситуации. Начальник грубовато добродушный человек, С принуждённой улыбкой, прежде чем надеть наручники Ферлине, тщательно их осмотрел и объявил, что они настоящие. Для связывания Ферлине толстой верёвкой были выбраны два бизнесмена. Хернилис наодел пиджак, белый галстук, рубашку и скинул туфли. Теперь он остался в нижней майке с короткими рукавами, и его мускулистая грудь вызвала восхищённые вздоссы у женской части публики. Оба бизнесмена были маленького роста и полные. Закончив связывать ферлини пятидесятифутовой верёвкой, они тяжело дышали. "Завязывайте, завязывайте на узел", инструктировал их Ферлини, демонстрируя свои зубы, которые годы рвания и кусания верёвок сделали крепкими и острыми. Они взяли верёвку грубыми большими усами. Они настолько были заняты работой, что они, ни зрители не заметили, что Ферлини максимально наполнил свои лёгкие воздухом. увеличив окружность грудной клетки почти на 7 дюймов. Он с нехалительным улыбнулся, когда они закончили свою работу, уверенный, что за несколько секунд он избавится от этих пут. Помощнику начальника пожарной охраны было поручено помочь Ферлине забраться в мешок. Ферлини приподняли над мешком, который лежал на земле. Затем помощник начальника поднял ткань вверх, пока артист помогал ему вскользнуть в мешке. Толпа зашумела, когда мешок завязали на голове Ферлини. Но самую острую реакцию у публики вызвал вид огромного железного сундука. Где-то в толпе вскрикнула женщина, и Роско от удовольствия улыбнулся. Это было великое зрелище. Он попытался поймать взгляд Кванды, чтобы разделить с ней этот момент, но лишь увидел ее бледное лицо, искаженное чувствами. Глаза ее были закрыты, губы беззвучно двигались. Затем Ферлини опустили в сундук, и член городского совета закрыл его на ключ и на засов. Сундук осмотрела комиссия, объявила, что выбраться из него невозможно. Отступила в сторону, и четверо нанятых крепких мужчин подняли сундук и поставили на корму катера, который стоял у причала. Оркестр из кафе заиграл похоронный марш с лёгким джазовым оттенком. Роско первым ступил на катер, а затем помог зайти Ванде, которая была похожа на несчастную вдову. Капитан Качера, энергичный, коротко постриженный молодой человек, помахал толпе и отвязал канат. Он запустил двигатель и медленно повёл катер в глубь озера. Как ты себя чувствуешь, спросил Роско Вандо. Вандо что-то пробормотала и взяла его за руку. Отплыв 500 ядров от берега, капитан выключил двигатели. Достаточно, мистер Роско. Этого вполне хватит. Роско направил бинокль на берег озера, чтобы посмотреть, что делали корреспонденты. Они также пристально наблюдали за ним. Фотокорреспонденты, некоторые из них с телеобъективами на своих камерах, были усиленно заняты работой. — Сбрасывай, — сказал Роско. Ванда слабо вскрикнула, а капитан усмехнулся. Уперся руками в железный сундук и сбросил его за борт. Он болтухнулся в воду, забрызгав и всех, и исчез из виду. Большие волны побежали к берегу. Они стали ждать. Роско посмотрел на свои часы. Через 30 секунд он посмотрел на Ванду, её шпакаевы ещё улыбнулся. Они подождали ещё. В конце первой минуты с лица капитана исчезла ухмылка, и он начал фальшиво насвистывать. Ванда закричала, чтобы он затих, и он так и хотел свистеть. В конце второй минуты Роска не мог уже видеть восковую бледность Ванды, поэтому он снова взглянул в бинокль, наблюдая за берегом. Толпа уже подалась вперёд, кромки воды. И в этой массе, похожей на темного зверя, можно было заметить волнообразное движение. «Боже мой!» — произнес капитан. «Он не выплывет, мистер Роско! Он должен выплыть! Должен!» Прошло три минуты, но ни единого признака великого Ферлини не было. По истечении шести минут Ванда в Ферлини застонала, покачнулась и упала в обморок. Роско подхватила ее тело, прежде чем она упала на палубу. Через пять минут он отдал приказ капитану плыть к берегу. Поздно вечером они извлекли тело Ферлини на ручниках. Багет пытался увидеть Ванду в день похорон, но именно Филороска отказала ему в этом. Фило была безразлично любовна к жизни Ванды. У неё было полно своих забот, но он всё ещё был бизнесменом, а Ванда оставалась его клиентом, даже без знаменитого мужа. И было бы некрасиво, если бы она выглядела не как убитая горем дава. Ванда хорошо играла эту роль. Благодаря какой-то странной косметической алхимии, горе делало ее моложе. Ее лицо с белой пудрой и бледная губная помада хорошо контрастировали с ее черной траурной одеждой. Роско организовал приготовление к похоронам, и они были такими же эффектными, как и сам трюк в воде. Народу было много, и похороны хорошо освещались прессой. Присутствовала толпа артистов в шоу, которые оплакивали прохождение гроба с телом великого мастера Роско. эскаписта, и которые не отказывались лишний раз себя показать. Похоронная процессия медленно петляла по улицам города, и для прохождения одного квартала требовалось не менее получаса. Но к этому времени, когда гроб с телом Ферлини достиг места, откуда обратного пути нет, толпа значительно поредела. Только горстка людей наблюдала заключительную церемонию на кладбище. Ванда рыдала, уткнувшись в плечо Роско, и он гладил ее, утешая. — Да. "Он это бы хотел", сказал он пустым голосом. "Я знаю, знаю", сказала Ванда. Речь, которую произнёс самый знаменитый священник города, была краткой. Он говорил о мужестве Ферлинии, о его преданности искусству, о том удовольствии, которое он доставил стольким людям за свою жизнь. Во время этой речи глаза Ванды странно блестели. И в какой-то момент Руск испугался, что она снова может упасть в обморок. Конец четвёртой кассеты. Продолжение на пятой кассете. Гроб стоял на краю могилы. Мущина несший гроб спереди и работавший официант в кафе, был чем-то озабочен и что-то пробормотал стоявшему рядом с ним человеку. Роскош шагнул вперёд, быстро переговорил с ними и затем спешно посовещался со священником. Эти переговоры привлекли внимание древнего корреспондента, который вышел сбоку и спросил, что случилось. "Не знаю", сказал Роскош, почесав затылок. "Прежде считаю, что-то не так. Говорит, что гроб какой-то странный". Как понимать странный? Он согнул плечами. Я имею в виду лёгкий, он слишком лёгкий. Что вы прошептал священник? Я не думаю, что Нет, он прав, сказал другой мужчина, который унёс гроб. В лесит почти ничего. Вы же знаете, Ферлин, это был здоровый и крупный мужик. Они посмотрели на гроб, ожидая, что кто-нибудь примет какое-то решение. Наконец решился Роска. Я не хотел бы этого делать, сказал он мягко. Но мне кажется, что нужно его открыть. Сюженик запротестовал, но они уже возились с крышкой. Что происходит, спросила Ванда? Фиус, что происходит? Не подходи, попросила она её. Я не хочу, чтобы вы это видели, Ванда, но ей пришлось увидеть. Крышку подняли, и правда стала всем очевидной. Присутствующие испытали шок, сходный с ударом. Гроб был пуст. Крик Ванды Ферлине затерялся в верхушках деревьев. Доктор Рашфильд перекатывал карандаш по столу. — Продолжайте, мистер Роско, я хочу знать все. Фил Роско облезал сухой рот, и у него возникло желание выпить. — Вы должны понять мою работу, доктор. Все представление, все. Вот почему Ферлин не договорился со мной об этом 10 или 12 лет назад. И в чем же заключался у вас договор? — Только я и он знали об этом, и больше никто. — Это сумасшествие, так я ему и сказал, но вы не знаете, насколько он упрям. Он заставил меня пообещать, что если с ним что-нибудь случится, то есть, когда он умрет, то я организую последний трюк. И это заставит всех помнить о нем дольше, чем о Гудине. Вот в чем дело, док. Трюк довольно простой. Я передаю владельцу похоронного бюро полста долларов, и он организует похороны в Ферлине где-нибудь в укромном месте. Затем он ставит пустой гроб на катафалк, и дело сделано. Вы поняли, что я имею в виду? Чистые воды представления. — Понимаю, — сказал Рашфельд Хмурис, — однако боюсь, что это произвело сильное впечатление на мисс Ферлини. Насколько мне известно, до этого случая она не отличалась равновешенностью, а теперь он вздохнул и поднялся. — Ну хорошо, мистер Роско, я позволю вам взглянуть на нее один раз, но я не могу разрешить вам поговорить с ней. Мне очень жаль. Роско последовался доктором по коридору. Они остановились у двери с маленьким, запирающимся на засов окном, и Роско заглянул в него. Он в ужасе отпрянул при виде Ванды. Ее глаза были круглыми и невидящими, руки напряглись, бесполезно пытаясь вырваться из крепких, безжалостных объятий смирительной рубашки.